Виктор уже давно спал, плотно задернув шторы и повернувшись спиной к окну, а Вероника лежала без сна в размышлениях. Или Дмитрий Китаев только изображает малоимущего, как подпольный миллионер Корейко в повести «Золотой теленок» и раскаившегося преступника? Потому что, на первый взгляд, только у него сейчас есть причины так страстно желать позора и разорения Сергея Шкокову. А подобная комбинация с таким количеством действующих лиц под силу только человеку, имеющему немалые деньги. Или это кто-то другой. Может быть, Зинаида Баринова только притворяется аморфной особой, думающей только о том, на чьей бы еще шее проехать и на кого бы переложить свои заботы капризной ленивой дамочкой, кочующей по санаториям и курортам и беспечно лечащейся от последствий тяжелого стресса. Надо сказать, она делает это весьма убедительно, если помощник Гершвина Никита Березин даже не усомнился в том, что увидел. Березину и Тригорину пальца в рот не клади, они опытные юристы и очень наблюдательные люди. Могла ли вечная девочка Зинаида пожелать расквитаться с человеком из-за показаний которого арестовали ее молодого мужа. Да еще пошли слухи, что Китаев женился на Бариновой по расчету, а на самом деле у него была беременная любовница. Хотя вряд ли, слишком сложно. Или же за этой многоходовой комбинацией стоит некто, не имеющий отношения к трагедии на дороге в Сартовалу в июне 1993 года. У любого крупного бизнесмена есть враги, способные на любое изощренное коварство. Вспомнить только Краснопехотское тем летом, когда Ника познакомилась с Виктором. И если в 90-е годы и в начале нулевых конкурентов грубо устраняли – снайперская пуля, бомба в машине, автоматная очередь – то сейчас методы могут быть более хитрыми и сложными. Вполне может быть, что кто-то хочет разрушить бизнес Ашкокова и отжать себе комплекс – Уже не надо строить, облагораживать территорию, затрачивать на это время и средства, а просто явиться на все готово. Вот и начал выдавливать Сергея Трофимовича из параллели, да еще подводить его под убойную статью. Ника перевернулась на другой бок. Свет, струящийся в проем между шторами, не давал ей заснуть. Она уже адаптировалась к полярному дню и в Оркуте научилась спать, не обращая внимания на полночное солнце. Но почему-то после прогулки народник сна как не бывало. А может, интригана надо искать в нерабочем окружении Шкокова? Это в самом деле больше смахивает на сведение личных счетов. Вот и сестра Шкокова назвала неизвестного мстителя истеричным дилетантом. Нужно не упускать из вида ни одной из версий, потому что так можно пройти мимо истины по ложному пути. Ведь не живет же бизнесмен, монахом, отшельником. У него должны быть друзья, знакомые, женщины. Может быть, бывшие жены? Вероника в своей журналистской практике повидала немало женщин, которые, охваченные жаждой мести этому козлине, проявляют такую изобретательность и жестокость, что даже опытные криминалисты бывали в шоке. — Нет ничего страшнее, дети мои, чем женская месть, — говорил Наум. Я еще легко отделался после разрыва с Чибисовой. Всего-то развод и пара служебных проверок. А другие мужики в кустах остаются, когда обиженные ими дамочки сводят счеты. Такое могут завернуть. Макеавелли отдыхает. Женщин лучше не обижать, чтобы потом не пришлось жалеть. Чтобы не разбудить морского, Ника потихоньку выскользнула на кухню, прихватив зарядившийся ноутбук и вошла в интернет. Была у нее парочка информативных баз и контакты с людьми, имеющими доступ к любой информации и согласными ею поделиться. Но для начала Вероника решила почитать, что пишут о Башкокове общедоступные источники. Может, где-то пройдет информация о бывших женах или брошенных любовницах воркутинского бизнесмена, имеющим возможность придумать и привести в жизнь такую хитрую и дорогостоящую операцию. Так... Несколько статей о 67-й параллели, краткие биографические данные, повторяющиеся на разных сайтах, интервью. Ничего особенного обычной, весьма скуповатой публикации. Ньюсмейкером Сергей Трофимович не был особо с прессой не откровенничал. На вопрос о личной жизни он отвечал в таком духе. «Я женат на работе, и не все женщины могут выдержать конкуренцию с этой соперницей». Все сложно. Или же, знаете, я подобно герою рассказа о Генри, заработавшись, могу наутро забыть, что накануне вечером женился. Какой даме это понравится? Правильно, никакой. Полагаю, на ваш вопрос я ответил. Ника представила себе, как Сергей Трофимович произносит это с полуулыбкой на смуглом лице, вальяжно откинувшись на спинку кресла, тихим ровным голосом сложив ладони шалашиком на столе. В общем, личная жизнь Ашкокова для прессы оставалась терро-инкогнито. Но Вероника не сомневалась. Какие-то женщины в его жизни есть и были. И, может, какая-нибудь из них при расставании затаила обиду и задумала отомстить в лучших традициях героинь романа «Клуб первых жен», которые изобретательно и жестоко крушили жизнь своим вероломным бывшим мужьям. Никина подруга Тася, надзирательница женского СИЗО, долго хохотала над этой книгой, а дочитав сказала, «Читать про это хорошо, только в начале романа надо дать предупреждение. Ну, вроде как сейчас указывают, в фильме есть сцены курения, Минздрав предупреждает дать список статей УК, под которые подпадают некоторые действия героинь, и какой по ним можно схлопотать приговор. Попадают к нам иногда такие первые жены» а потом их в спецтранспорте срок отбывать увозят. Какая-нибудь женщина, за что-то обидевшаяся на Ашкокова, могла придумать хитрый план вместе с Сергеем Трофимовичем, сама при этом оставшись в стороне. По ее замыслу шкоков должен лишиться своего бизнеса и отправиться на много лет в колонию. Да, Ника тоже знала, что оскорбленные женщины могут быть способны на многое, Та же Римма Чибисова, в свое время, заметив, что Наум собирается прекратить роман, спровоцировала его развод с женой Татьяной. И это были еще только цветочки по сравнению с тем, что вытворяли другие злопамятные особы. Вероника пробежалась по заголовкам публикаций в открытом доступе. Все одно и то же. Информация строго дозирована. И открыла базы каналов сплетен, доступных только ее коллегам. Там можно было найти куда больше разнообразной информации о самых разных людях. Были, конечно, и фейки, но было и много интересных и правдивых сведений. Правда, за их публикацию можно было нарваться на крупные неприятности. Не все любят, когда из их шкафов вытряхивают тщательно скрываемые скелеты. И статья Уголовного кодекса номер 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни» работает в суде исправно. А кто похитрее, те и вовсе ухитряются привлечь журналиста за клевету, доказав, что «был ли мальчик?» Не было его, и тут уже дело может дойти и до лишения свободы. Поэтому большая часть информации, о которой журналистам не сообщают в интервью, так и остается на уровне каналов сплетен. Вероника порадовалась, что ночью сайты не перегружены, интернет быстрый и ничего не отвлекает от работы. Итак, Ашкоков Сергей Трофимович, он же Сега Трошевич, 1973 года рождения, воркутинец, частный предприниматель. Отец – Трош Парменович Ашкоков, Коми Зырянин. Мать – Яляне Панфилиевна Литкова, Ненко. Сестра – Иовила Трофимовна Трошевна, Ашкокова. Псевдоним – Инесса Шеллер. 1975 года рождения. Кинопродюсер. Школа, университет. Выпуск – 1995 года. Что еще? Вероника читала о кратковременных связях Сергея Трофимовича. Стандартный набор бизнесмена. Победительницы конкурсов красоты, где он входил в состав жюри. Начинающие актрисы и певицы, выведены им на орбиту. Балерина, фотомодель, актриса-опереты, девушка, пляжный аниматор с южного курорта, тренерша по дайвингу, московская светская львица. А вот это уже интересно. С ней роман у бизнесмена длился около года. И семимильными шагами двигался к свадьбе. Но буквально накануне регистрации, торжественной намеченной в Грибоедовском дворце бракосочетания, самом престижном столице, свадьбу отменили без объяснения причин. И бывший жених и невеста от комментариев отказались. Вероника черкнула пометку в блокноте. Отменили свадьбу в последний момент и отказались от комментариев. Это могло означать что угодно. Расстались по обоюдному согласию и элементарно не желают обсуждать это, считая себя вправе не выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение и кому-то в чем-то отчитываться. Отношения решила прекратить невеста, в чем-то уличив жениха, и опять-таки обсуждать это они не захотели. Он, потому что чувствовал за собой вину, она великодушно берегает его репутацию или не хочет говорить о том, что ей неприятно или больно вспоминать или же получила за неразглашение хорошее отступное от бывшего жениха. Расставание инициировало Шкоков. Тогда опять-таки возможно, что он выплатил некую сумму за молчание несостоявшейся супруги, или же дал ей понять, что огласка будет ему неприятна, и женщина его правильно поняла. Встретил другую любовь? Да нет. На такого ветреника, меняющего пасе на ходу, замкнутый северянин не похож». Улечил невесту в неверности? Банально не сошлись характерами? Что-то криминальное, что кроется за короткой фразой, от комментариев отказались? В последнем варианте разрыв отношений произошел по желанию жениха. Вариант женской мести наиболее вероятен. Вполне укладывается в ту самую формулу. Нет ничего страшнее, чем месть оскорбленной женщины. Брошенная накануне свадьбы, пусть даже по собственной вине, невеста могла затаить злобу на этого урода только за то, что уличил, узнал, не пожелал принять и смириться, не дал себя дурачить. И это вполне по-женски – люто возненавидеть мужчину, отвергнувшего ее, и загореться желанием пустить под откос все, что ему дорого, разрушить его жизнь, морально уничтожить его, а может даже и подвести под статью. Пусть этот козел баланды покушает за то, что меня отверг. Ника натянула джинсы и майку, прихватила солнцезащитные очки, вышла в затильший двор и закурила. А ведь московскую звезду светской тусовки, актрису, телеведущую, бьюти-блогершу и эксперта по здоровому питанию Маргариту Сафронову отнюдь не назовешь кроткой интеллигентной дамой. Напротив. Она обожает блистать, быть в центре внимания, охотно перемывает косточки всем, кто бы не попал ей на язык. А о своих бывших кавалерах высказывается с острой и злой иронией и никогда не отказывается поделиться своими сплетнями и остротами со светскими хроникерами. Они обожают интервьюировать Сафронову. Из ее ответов можно сделать отличную публикацию, даже сенсацию. Но Сергея Шкокови Сафронова не сказала ни слова. О нем одном. О том, почему воркутинские бизнесмены столичная светская львица расстались накануне свадьбы, не смогли добыть никакой информации даже самые ловкие, удачливые собиратели сплетен. Ничего. Ни слова. Что это означает? а шкоков откупился от Сафроновой? Припугнул ее, заставив молчать? Она его шантажировала оглаской? Хотя нет, в этом случае версия Вендетты сыплется, Обычно все происходит наоборот. Жертва шантажа охотится на шантажиста. Может на свой страх и риск попытаться взять интервью у Марго? Попробовать все же вывести ее на разговор о сорвавшейся свадьбе? Если обычную журналистку тусовщица может и послать, то с женой Витьки Святоши, которого и в столице хорошо знают, она так обойтись не рискнет. Да еще и бывшие московские студенты Василий ершов и Максим Трифонов и их друзья-адвокаты, супруги Сайковы и кратковременный муж Алины Бельской Геннадий Поликарпов, тоже из Москвы, из одного вуза, с одного факультета. После очередного академического отпуска Геннадий какое-то время учился на одном курсе с Василием, Максимом, Марфой и Святозаром, хотя и был уже на пару лет старше. Ника загасила окурок в жестяной банке у поребрика, который здесь называется попросту бордюром. «Неужели нашла зацепку?» «Да, зря мама так негативно относится к каналам с плетем и сарафанному радио. Иногда туда можно выкопать очень ценную информацию. Не удивлюсь, если Сафронова любит по панакоту и читает блоги, предпочитая всевозможных негативистов и скандалмейкеров». «А я тебя уже хватился» во двор вышел виктор взъерошенный сосна в джинсах сланцах и домашней футболке совсем не похожий на крутого олигарха губернатора краснопехотского и грозного витьку святошу витя я кажется приблизилась к разгадке и вычислила по накоту сообщила вероника у тебя смышленная жена сам выбирал лучшую заулыбался морской любую сияющим от радости и от того совершенно прекрасным лицом ники А меня Камышов сейчас буданул. Установили засаду на квартире Бельской и Поликарпова. Мы были правы. Именно к нему она и направилась в Алабытнанге. Думала, что запутала все следы. Но Панакота явно знает о ее неудачном замужестве. Уже после того, как люди Андрея заняли квартиру Голубков, с вокзала пришла информация о том, что в город прибыл рентген. Один из ланца Только далеко не такой щепетильный. Он берет заказы на всех, и на мужчин, и на женщин, и даже не особо угрызается, если под удар попадают дети. Ника охнула и снова схватила за сигареты. Да, время поджимает, и даже сильнее, чем она могла подумать, что делать. Звонить Маргарите прямо сейчас? Три часа ночи. Для тусовщицы это не глубокая ночь, а пик активности. Многие коллеги сафроновой домой приезжают после светских мероприятий лишь на рассвете. И когда большинство людей просыпается и собирается на работу, они, наоборот, ложатся спать. Или же днем прелестная Марго занимается бьюти-процедурами или тренировками в спортивном зале и отключает телефон. Да и хрен на деликатность, когда речь идет о человеческих жизнях. Поликарпов попытается покачать права. Недаром же он время от времени учится на юриста. Морской сел рядом с женой. Достал тресурер и зажигалку. Но с Камышовым не поспоришь, он свое дело знает и делает его на отлично. А все помехи обходит. Или сокрушает, если обойти не удается. Когда Андрей идет на пролом, не по себе даже мне, улыбнулся Морской. Бельская пока молчит, секретами не делится. И Андрей Яковлевич пока не настаивает на доверительной беседе. Сейчас главное рентгена не прошляпить и не спугнуть. — Слава богу, что Алина жива и под охраной, — сказала Ника и вытащила сигарету из черно-золотой металлической пачки в руках мужа. — Да, вовремя нашли девочку. Еще бы день-два потянули, и было бы поздно. — А как ты вышла на Лабытнанге, если не секрет? Штучка-шипучка рассказала, как ее брат на утро после убийства Ершова на мосту отвозил Алину на вокзал. Я решила поработать в этом направлении и узнала, что утром из Воркуты отправляется поезд в Лабытнанге, и Алина по времени как раз попадала на него. И твоя сообразительность спасла ей жизнь, и Геннадию тоже. Открылась дверь соседнего подъезда. Во двор вышли двое, Наум Гершвин с миниатюрной аборигенкой, и Овила достала из сумки солнцезащитные очки. Да, редко бываю дома и уже успела отвыкнуть от родимого полярного дня пиликнула сигнализация в одной из машин в массивном оливковом лендровере. Но подножки Наум и Овила начали целоваться, как юные влюбленные. И Овила была в красной эластичной майке и узких брючках из черной кожи. Наум выглядел, как Виктор. Те же джинсы, футболка, сланцы и взлохмоченные волосы. — Ой, как неловко вышло! — шепнул Виктор Ники, увлекая ее под прикрытие их прокатного ланцера. Шмыгнуть незаметно в подъезд не получилось бы, писькнет магнитный замок, стукнет створка, а звуки в тишине в Оркутинской летней ночи слышны очень отчетливо, и Гершвин со Шкоковой поймут, что замечены. Какой был бы улов для папарацци? Щекоча губами ухо Ники и жарко дыша ей в висок, зашептал морской. Ночью в тихом дворике целуются модный лоер из Питера и крутая киноледия из Европы. А за машиной прячется Витька Святоша и питерская кула пера Орлова. И не прочь заняться тем же. Щёлкнула зажигалка. Один раз, потом второй. Потянула топачным дымом. Да, если бы самих папарацци не заели комары. Ника шлепнула себя по руке. Их кадры завалили бы лайками и перепостили повсюду. Только от табаком от комаров и спасаешься. Раздался голос и увилы совсем рядом с лансером, и Ника поняла, что они обнаружены. Поэтому и в селениях и стойбищах многие курят. Старики по традиции предпочитают трубку, кое-кто из более молодых хранит эту традицию, а я, отступница, в солидной Европе не рискнула быть настолько экстравагантной и перешла на димитрина. Кстати, тут они неплохо справляются со своей задачей, отпугивают кровососов. Ника поднялась и вышла к ней навстречу. На ловца и зверь бежит. Вроде бы она не особо смущена и не жаждет порвать любопытных на тряпки. Попробую ее расспросить о неудавшейся свадьбе Сергея Трофимовича. Думаю, что от сестры у него секретов нет. А у меня, чем больше я анализирую ситуацию, тем сильнее чувство, что здесь-то собака и зарыта. «И о сказала она после извинений. «А вышли во двор покурить и не хотели вас смущать. Вот и спрятались». «Вы знаете Маргариту Сафронову, телеведущую и актрису из Москвы?» Узкое точёное лицо и увилы даже не дрогнуло, но в глазах блеснул лёд. «Да», — ответила она, — «дама, кочующая от одного солидного и влиятельного покровителя к другому и живущая за их счёт, не особо разборчивая в средствах». «Светская бездельница», — добавил Наум, приближаясь, — «как у Шекспира». Делом занимается только лёжа в постели, а встаёт с неё за тем, чтобы бездельничать. Она как будто пару лет назад собиралась замуж за Сергея Трофимовича, подвела разговор к нужной теме Ника. — Да, знаю, — кивнула и увила. И я рада, что Сега вовремя одумался. Не сомневалась, что ей не удаётся утаить шило в мешке, и... — Иначе хотел бы он строгим оленем, — фыркнул Гершвин. «Эй, — Эй, молодёжь! — донеслось из форточки первого этажа. — Людям вообще-то на смену рано вставать. — Извините, — ответила и Иовила и предложила. — Может, посидим в моей машине? Там мы никому не помешаем разговорами, и комаров там нет.